как нарочно именно больное место, так и теперь Степан Аркадь чувствовал, что на беду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексей Александрович. Он хотел опять отвезти зятя. Но сам Алексей Александрович с любопытством спросил, за что дрался Прячников? — За жену. — Молодцом поступил. — Вызвал и убил? — Да.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 И губы её дрожат от гнева на этого холодного, бесчувственного человека, так спокойно намеревающегося погубить её невинного друга. "Алексей Александрович", сказала она с отчаянной решительностью, глядя ему в глаза. "Я спрашивала у вас про Анну, вы мне не ответили. Что она?" "На, кажется, здорова". "Да, Алекsanна".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 Передал вам те причины, почему я считаю нужным изменить прежнее своё отношение к Анне Аркадьевне, сказал он, не глядя ей в глаза, а недовольно оглядывая проходившего через гостиную Щербатского. "Я не верю, не верю, не могу верить этому", сжимая пред собой свои костлявые руки с энергическим жестом проговорила Доль. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. Нам помешают здесь. Пойдёмте сюда, пожалуйста. Волнение дали Александре действовало на Алексея Александрович. Он встал и покорно пошёл за ней в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый и изрезанный пирочинными ножами клеёнкой. "Я не верю. Не верю этому", проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий и её взгляд. Нельзя не верить фактам.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 Я никогда никого не ненавидел, но её я ненавижу всеми силами души и не могу даже простить её, потому что слишком ненавижу за всё то зло, которое она сделала мне, проговорил он со слезами злобы в голос. "Любите ненавидящих вас", стыдливо прошептала Дарья Александровна. "Алексей Александрович", презрительно усмехнулся. Это он давно знал.